Торкель стоял в маленькой комнате, неотрывно глядя на висящую на стене белую доску. Переместив фотографию Франка Хедена в центр доски, он изучал ее. Фотография была сделана до того, как на него обрушилась болезнь. Он выглядел сильным и очень решительным. Пристальный взгляд из-под коротко подстриженных стального цвета волос, наводящий на мысль о солдате элитного подразделения. Намек на щетину на резко очерченном подбородке — Если преступником является Франк, и эту фотографию опубликуют, то все увидевшие ее скажут, что он выглядит страшно опасным. А в настоящий момент почти все указывало на то, что преступник — Франк. Главное, у него имелся мотив. Деньги, конечно, но в сочетании с тем, как недолго Франку осталось жить, мотив становился еще более веским. Он был вынужден блюсти свои интересы, позаботиться о будущем сына, последить за тем, чтобы после него остались не только результаты неудачных сделок. Впрочем, другие фрагменты мозаики тоже вставали на место. Он знал Яна Седера. Насколько хорошо, они не знали, но Франк сам признался в том, что их пути периодически пересекались. То, что он смотрел между пальцев, когда речь шла об отдельных нарушениях правил охоты, и за это Седер мог одолжить ему ружье — представлялось вполне реальным. Опять-таки Франк пришел к ним и рассказал о машине, которую видел в лесу неподалеку от Медвежьей пещеры, о Мерседесе. Теперь было легко понять, почему. Ему хотелось дать совершенно логичное объяснение тому, почему он там оказался на случай, если кто-нибудь сообщит полиции, что видел в лесу машину Франка. Кроме того, время и ресурсы, которые они могли использовать на то, чтобы выследить его — Пошли на поиски машины, которой не существовало. Торкель не знал размера обуви Франка, но готов был держать пари, что он 44-й. Впрочем, это довольно скоро станет известно. После разговора с Ваней Торкель отправил Фабиана с командой провести в доме Франка такой обыск, на фоне которого, проведенный накануне, показался бы беглым взглядом. «Что у них есть еще?» Торкель задумался, но ничего не сообразил. Впрочем, Франка знает Эрик. Возможно, не настолько хорошо, чтобы знать размер его обуви, но что-нибудь он, наверное, сможет добавить. Покинув комнату, Торкель пошел по коридору в офис, где сидел Эрик. Когда Торкель вошел к нему, он как раз клал трубку, настоящую у него на письменном столе телефон. «Франк не селился в гостиницу «Бест Вестерн» в Эстеросе», — сообщил Эрик, не дожидаясь вопроса Торкеля. «Значит, он поехал не туда». «Вероятно». «Вы действительно подозреваете Франка?» Торкель обернулся. В заднем из письменных столов сидела Пия. Когда он вошел, он ее не заметил. Он посмотрел на Эрика и поднял брови. «Она ждет меня. Мы собираемся вместе ехать домой», — ответил Эрик на непроизнесенный вопрос. «Вы действительно подозреваете Франка?» — повторила Пия. «Вокруг него существуют настораживающие обстоятельства», — поворачиваясь к ней, — сказал Торкель. Одно из них — то, что его нет там, где он должен был находиться. «Наверное, этому есть объяснение. Вы ему звонили?» «Еще нет». «Хотите, я позвоню?» Торкель встретил ее вопрос удивленным выражением лица. «Мы давно друг друга знаем», — объяснила Пия. «Франк раньше занимал должность Пии, верный своей привычке вставил Эрик. Он для нее что-то вроде ментора». Торкель ответил не сразу. «Его осмотрительность Пии явно не слишком нравилась». «Над чем вы задумались?» «Я не уверен в том, что хочу предупредить его», — честно признался Торкель. «Если он узнает, что мы его разыскиваем, ему может прийти в голову сбежать». «Ему 60 лет. Он смертельно болен, и дома у него взрослый сын, инвалид», — сухо сказала Пия. «Кроме того, он невиновен». Под последним Торкель подписаться не мог, но первое сказанное ей звучало довольно разумно. Пожилой человек со смертным приговором и родственником, который полностью от него зависит, не та категория, которая обычно сбегает. Он кивнул Пии. «Но я хочу слышать весь разговор». «Я включу громкую связь», — сказала Пия и взяла телефон с письменного стола. «Скажите только, что мы хотим побеседовать с ним, но не говорите, о чем», — предостерег Торкель, почувствовав, как он слегка напрягся при звуке первых гудков. В виде исключения ему немного повезло. Ему оставалось всего несколько метров до входной двери дома номер восемнадцать, когда она открылась, и на тротуар вышла молодая пара с коляской. Франк слегка ускорил шаг и успел подойти к двери до того, как она захлопнулась. Он улыбнулся и кивнул паре, чтобы убедить их в том, что он действительно отсюда, но они не проявили к нему вообще никакого интереса. Когда дверь за ними закрылась, он остался стоять в холле. Справа имелась кнопка, включающая свет». И Франк нажал на нее, бросив взгляд на висящий над выключателем в застекленные рамки список жильцов, просто чтобы убедиться, что он запомнил правильно. Все верно. Бергман третий этаж. Он пошел дальше и сунул руку под плащ, пощупал кончиками пальцев ружье. Лифт или лестница? Он выбрал лестницу. Это давало ему немного больше времени на подготовку. Надо ли звонить? Откроют ли они в таком случае? Поднявшись на первый этаж, Франк увидел, что большинство дверей снабжено глазками. Себастьян Бергман никогда не видел Франка, и многое указывало на то, что незнакомцу он не откроет, принимая во внимание то, кто у него в квартире. Внезапно Франк ощутил, как на него наваливается усталость. Впереди еще одна дверь, которую ему придется каким-то образом форсировать. На первую ушло почти полчаса, и чистое везение, что он попал внутрь — «Что же делать со следующей?» У него зазвонил телефон. Фрэнк вздрогнул и принялся ощупывать карман. У него вновь возникло ощущение, что внезапный звук привлечет любопытные глаза ко всем глазкам на лестнице. Он достал телефон и перевернул его. Звонила Пия. Он немного посомневался. Время действительно самое неподходящее. Будь это кто-нибудь другой, кто угодно, он бы сразу сбросил звонок. «Но это Пия». «Человек, которого он считает своим лучшим другом. Столько лет вместе в политике и вне работы. Они всегда помогали друг другу. Через столько всего прошли вместе. Может, то, что она звонит именно сейчас, — это знак?» Он ответил на звонок. «Привет». Как можно тише произнес, он развернулся и двинулся обратно вниз по лестнице. Казалось, лучше разговаривать внизу в холле, где нет никаких дверей и людей за ними. «Привет. Как твои дела?» Спросила Пия будничным тоном, показавшимся слегка абсурдным, принимая во внимание то, что он намеревался сделать. «Думаю, все хорошо. Знаешь, мне сейчас немного неудобно разговаривать». «Где ты?» — Франк поспешно соображал. «Эрик знает, что он собирался ехать в Эстерос». Франк не мог себе представить, чтобы супруги Флудин посвящали вечера обсуждению его дел, но все-таки велика возможность того, что его поездка всплывала в их разговорах, поэтому, пожалуй, проще держаться этой версии. «Я в Эстеросе?» В отделении полиции Турсбю Пия посмотрела на мужа и Торкеля, который, возможно, ошибся, когда ему показалось, что по ее лицу пробежала тень сомнения. Он кивнул ей. «Я сейчас в полиции Турсбю», — сказала она. «Здесь Эрик и начальник госкомиссии. Они хотят, чтобы ты приехал и поговорил с ними». В трубке наступила полная тишина. «Франк!» а -а -а. Долгое молчание, заставившее Торкеля подумать, что связь прервалась. «О чем они хотят поговорить?» Раздалось после паузы. Пия снова посмотрела на Торкеля, который еще раз кивнул, давая ей добро. «А-как!» Карлстонах и обо всем связанном с шахтой. Опять тишина. Торкелю показалось, что с другого конца провода донесся глубокий вздох. Отчаянный вздох. «Франк, приезжай, поговори с ними», — упрашивала Пия, наклоняясь ближе к стоящему на столе телефону. «Пожалуй, уже поздно». «Что поздно?» «Думаю, ты знаешь». Если раньше она испытывала сомнения, то теперь Торкель видел, что Пия убедилась в виновности Франка. Вся сила, которую она обычно так естественно излучала, казалось, в одно мгновение оставила ее. Она тяжело опустилась на стул, и ей приходилось бороться, чтобы сдержать слезы. В Стокгольме Франк проделал то же самое, правда, он опустился внезапно оттяжелевшим телом на жесткие ступеньки и не обращал внимания на то, что плачет. «Я сделал это ради Хампуса». Тихо проговорил он. «Тогда подумай о нем сейчас», — услышал он слова Пии. Франк не ответил. Он думал только о Хампусе. Все, что он сделал, он сделал ради сына. Абсолютно все. Он перешел границы, которые в самых буйных фантазиях никогда не думал, что перейдет ради него. Сможет перейти. Но он смог. Только посмотрите на него. Несколько минут назад он полностью настроился убить еще троих человек, один из которых маленький ребенок, потому что он думал о Хампусе, потому что знал, что ему придется слишком рано покинуть его, и никто другой не будет так же заботиться о нем, если за это не платить. Необходимы деньги, все покупается, ты получаешь то, за что платишь. А когда речь шла об уходе за сыном, он не собирался довольствоваться чем-либо, кроме самого лучшего. Но когда он узнал, что его дни сочтены, денег у него не было, поскольку строительство шахты не состоялось. Из-за отказа Карлстонов продать землю, значит, Карлстоны должны исчезнуть ради Хампуса. «Человек делает то, что должно. Жизнь несправедлива. Подумай о сыне», — повторила Пия, и Франка поразила мягкостью ее голоса, не похожа на ее. «Подумай, что с ним может случиться. И поступи правильно». Франк даже не попытался ответить. «Что говорить? Что он может сказать такого, что изменит или улучшит ситуацию, в которой он оказался? Ничего». «Франк, ты знаешь, что я могу сделать?» В ее голосе смесь самоуверенности и отчаяния. «Я могу тебе помочь?» Внезапно он ощутил ошеломляющую пустоту. Рука с телефоном опустилась к лестнице. «Франк, ты меня понимаешь?» Слабо донеслось из трубки у его ног. «Да, он понимал. В точности. Отважная маленькая девочка». И ее мать останутся в живых. Уже хватит. Все кончено. Он ощущал только облегчение от того, что больше не нужно прорываться через запертую дверь на третьем этаже. Не нужно забирать еще чьи-то жизни. Не нужно забирать жизни других. Он сунул руку под плащ и отстегнул ружье. Выстрел, эхом разнесшийся по отделанной камнем лестничной клетки, действительно привлек ко всем дверным глазкам любопытные глаза. Мария захотела, чтобы они приняли участие в поминальном собрании в Турсбю, и Себастьян в минуту слабости предложил купить Николь платье. Он отправился в единственный знакомый ему универмаг ВНК на Хамнагатен. Согласно указателю, возле эскалатора детская одежда находилась на четвертом этаже. День еще только начинался, посетителей было пока довольно мало, и огромный универмаг казался пустым. Сначала Мария хотела пойти вместе с ним, но Николь вроде бы по-прежнему пребывала под впечатлением событий на лестнице. И они решили, что поминальное собрание так станет для нее достаточно большим испытанием. Хотя вообще казалось, что Николь с каждым днем чувствует себя все лучше. Правда, к ней по-прежнему не вернулась способность говорить, что его радовало и пугало одновременно. Поначалу Себастьян попытался отговорить их от посещения поминального собрания, но Пии Флудин удалось убедить Марию в том, что это возможность коллективно справиться с горем. Пия рассказала, что мероприятие пройдет достойно и тихо, с тысячами зажженных свечей, а вести его будут епископ из Карлстада и она сама». Пия так ловко приводила аргументы в пользу их присутствия, что Себастьян понял, почему социал-демократическая партия считает ее просто кладом. Она проявляла свойственный немногим заинтересованности и упорства, использовала индивидуальный подход и при этом точно знала, когда следует отступить и перейти к мягким эмоциональным аргументам. Он наверняка смог бы побороться с ней, но не стал, хотя и чувствовал, что тишина и покой принесли бы Николь больше пользы. Для приложения сил у него имелись более важные вещи, чем какое-то псевдомероприятие в Вернленде. Он начал волноваться по поводу того, что будет дальше. Франк Хеден мертв. Теперь, когда им с Николь больше ничто не угрожает и дело раскрыто, Мария могла в любой момент решить переехать домой. Как долго он еще сможет утверждать, что ее дочь нуждается в нем из чисто терапевтических соображений? Что произойдет, когда Николь понадобится вернуться к нормальной жизни? Когда ей потребуется вернуться в школу? Когда она заговорит? Что произойдет тогда? Одна мысль о квартире без Марии и Николь казалась ужасной. Ванья в своих утверждениях была и права, и нет. Он не играет в семью. Отнюдь. Эти двое в его квартире являются его семьей. Они за короткое время срослись. Мария делится с ним всем, что касается ее жизни и жизни дочери. Правильно или нет, глупо или совершенно нормально, эмоционально они его семья. Это правда. Франк совершил все ради сына. Все жуткие поступки убийства в несколько странные попытки защитить и обеспечить того, кого он любил. Каким бы неправильным это ни было, Себастьян в каком-то смысле понимал его мотив и движущую силу. Человек способен на многое ради того, кого любит. На очень многое. Он даже избегал попыток соблазнить Марию. Несколько раз он был близок к тому, чтобы взяться за старое, и она сама в последние дни начала сближаться с ним, но он сдерживался. Не то чтобы ему не хотелось переспать с ней напротив, но он вбил себе в голову, что секс может разрушить то, что у них еще только создавалось что секс каким-то образом приведет к тому, что она не поверит в то, что ему хочется, чтобы у них получилось всерьез и надолго. Когда он уходил за покупками, Мария поцеловала его в щеку. Николь обняла его. Правда, иногда он все-таки боролся с мыслью, что все, чем он занимается, лишь фантазия. Игра, как намекал Ванья. Суррогат с Абиной. Он чувствовал, что дело обстоит иначе. Чувства не могут так лгать. Но ему требуется продолжить меняться. Нельзя только брать то, что ему хочется, как он привык. Необходимо еще и отдавать. Нужно существовать для кого-то другого, кроме самого себя. Стать хорошим человеком. Николь и Мария делали его лучше. Он бессистемно искал среди детской одежды, видел много дизайнерских платьев, разных брендов, большинство из них казались слишком надуманными и сложными, и прошло некоторое время, прежде чем он заметил его. Простое черное платье с белыми кружевами. Оно висело на манекене в дальнем углу. «Николь, оно подойдет идеально». Он начал искать размеры, Мария сказала «146», он почувствовал, что ему это нравится, покупать одежду для девочки. Было что-то в том, чтобы держать платье и пытаться представить, как оно будет на ней выглядеть. Он мог без труда вообразить, что это одна из тех банальных вещей, которые делают для своих детей папы. Он расплатился и спустился вниз по эскалатору. Ему следовало торопиться домой. Скоро должна была приехать Пия, чтобы забрать их. Она все равно собиралась в Стокгольм к социал-демократам по какому-то делу и предложила подвести их до Турзбю. Он размышлял, не поделиться ли с остальными членами команды своими планами поехать на поминальное собрание в качестве части семьи. Но быстро отбросил эту мысль. Никто из них не поймет. Когда-нибудь, когда они осознают, что Мария и Николь действительно важная часть его жизни, возможно, но до наступления этого дня еще пройдет какое-то время, ничего страшного. Ему все равно глубоко плевать на то, что подумают остальные. Так было всегда. И всегда будет. Это его поездка, ничья-нибудь, и он намерен наслаждаться ею целиком и полностью. Он решил сделать Марии сюрприз, купив ей изысканное украшение, что-нибудь чуть слишком дорогое, скажем, фирмы Георга Янсена, чтобы подчеркнуть ее особое место в его жизни. В последний раз он покупал подарок женщине давно. Он не мог даже вспомнить, когда, но, вероятно, много лет назад. Скорее всего, для лили. Но теперь опять настала пора. Ванья сидела за письменным столом и собирала материалы расследования. Большинство предстояло пойти в архив, но существовали кое-какие дублеты и заметки, которые можно было удалить. Перед ней уже лежал основательный материал, и это при том, что Билли и Торкель еще не отдали все свои части. Последним поступил материал от Эрика Флудина, который только что прислал окончательный отчет об обыске у Франка Хэдена, проведенном незадолго до того, как тот застрелился. Сына Франка уже определили на постоянное жительство в интернат, где он периодами находился временно, и Управление социальной защиты изучало, следует ли перевести его в другое место. Родительский дом он, вероятно, больше не увидит. Ванья не могла не задуматься над тем, понимает ли Хампус, как далеко пошел его больной раком отец, чтобы создать ему приемлемое существование. Как много жизней тот уничтожил, чтобы хорошо обеспечить сына после своего ухода. Она надеялась, что в силу своей инвалидности... Он не будет ощущать вину, с которой ему в противном случае пришлось бы прожить остаток жизни. Отчет полиции Турсби был написан хорошо, похоже, Эрик и Фабиан тщательно обыскали дом и прилегающую территорию. В канаве неподалеку от дома они нашли обгоревшие остатки ботинка фирмы Граннинге. Части подошвы сохранились, и Фабиан смог подтвердить, что она была 44-го размера. Анализ пользования интернетом в компьютере Франка показал, что тот внимательно следил за расследованием, уделяя этому много времени, а после убийства карлстона сидел в интернете почти по четыре часа в день. Он действовал аккуратно, в однокровный преступник, постоянно читавший об их ходах и ловко использовавший общедоступную информацию. Не встрется она со Стефаном Андреном, сегодня Николь, вероятно, была бы уже мертва. Скорее всего, Себастьян и Мария тоже счет шел на минуты. Ваня посмотрела на стол, которым обычно пользовался Себастьян. Она не видела Себастьяна с тех пор, как покинула его квартиру, чтобы встретиться со Стефаном Андреном, и расстались они не лучшими друзьями. Но если бы его тем вечером убили, она бы горевала по нему. Очень. Определенно больше всех в команде. Вероятно, больше всех на свете. Друзей у него не больно много... У Себастьяна Бергмана она знала. Люди приходят и уходят. Никто особенно не задерживается, все сменяют друг друга. Кроме нее. Они проработали вместе примерно год и наперекор всему, временами были настоящими друзьями. Для нормальных людей год — это не время, но когда дело касалось Себастьяна, год казался вечностью. Несмотря на то, что в данный момент они пребывали в состоянии некоторого конфликта, в одном она была уверена — Они снова сблизятся. Так уж устроены их отношения, потому что он ей нравится, когда бывает честен, когда не портит себе жизнь, когда не ведет себя как идиот, что, к сожалению, происходит сейчас. Ванья заметила рисунки Николь, которые забрала с собой из квартиры Себастьяна. Они лежали сверху одной из куч, которую еще требовалось сортировать. Она подняла их. В очередной раз поразилась их силе и эмоциональности. «Схваченная незащищенность, воссозданная простыми дешевыми фломастерами». Говорит Николь, возможно, не в состоянии, но выражать свои чувства она действительно умеет. Отправлять рисунки в архив казалось неправильным. Они терапевтические и личные. Это не то, что следует хранить в архиве. Она решила, что вернет их Себастьяну. «Пусть сам решает, что с ними делать». Ведь это он заставил Николь воссоздать в памяти весь путь обратно, к дому. Он талантлив, но не имеет представления о границах, где кончается его роль как психолога и начинается личная жизнь. Это его главная проблема — отсутствие границ. Он нуждается в помощи, это она понимала. Она его друг. Друзьям иногда приходится совершать поступки, которые, на первый взгляд, могут показаться вредными. Но это во имя его собственного блага, а также блага Николь и Марии. Ваня взяла рисунки и положила их в сумку. Она отдаст их лично. И заодно расскажет кое-какую правду. Николь сидела в спальне, завернутая в два банных полотенца. Мария искупала ее и хорошенько промыла ей волосы. Их должна была забрать с собой Пия, и Мария начала волноваться по поводу того, успеют ли они собраться. Возможно, лучше было подобрать для Николь какую-то старую одежду и не отпускать Себастьяна бежать покупать новую. Но он настоял на своем, и она оценила его жест. Николь приятно пахла бальзамом и шампунем, и Мария начала вытирать концом полотенца ее длинные волосы. Она наслаждалась возможностью ухаживать за своей маленькой дочкой. В том, чтобы вместе заниматься будничными делами, присутствовало нечто освобождающее. Простые занятия напоминали о другом времени. До всего случившегося. «Я люблю тебя, Николь», — почувствовала она вдруг необходимость сказать. Этими словами она, пожалуй, пользовалась больше всего после того, что произошло. Единственными словами, которые она нашла в качестве мостика между сейчас и тогда. «Мама любит тебя. Никогда не забывай этого», — продолжила она. Николь слабо кивнула и посмотрела на нее. Она так невинна, так юна. Но ее взгляд стал старше, более печальным и взрослым. И ты ее не удивляла. Николь видела, как умирали люди, которых она любила. Хотя она сейчас не может облечь это в слова, на мир она смотрит по-другому, поскольку знает, как скоротечна и хрупка жизнь. Мария осторожно наклонилась к колбу Николь, поцеловала ее. Кожа у нее такая нежная и мягкая, от мыла и крема, пахнет жизнью и будущим. Марии хотелось не отрывать губ и наслаждаться надеждой на то, что все опять будет хорошо. Обязательно будет, она решила. Она перестроит свою жизнь, поменяет работу и будет проводить дома больше времени. Не только ради Николь, ради самой себя. Когда появилась Николь, она не была готова к ребенку и пыталась справляться с работой, всерьез интересуясь развивающимися странами и разбираться с запутанными личными отношениями, будучи матерью-одиночкой. Она не считала, что была плохой матерью, отнюдь, но, но могла бы заниматься дочерью гораздо больше, по-другому расставить приоритеты. Теперь она так и поступит. Возможно, частью будущего станет Себастьян. Он не такой, как другие мужчины, которые ей встречались. Он серьезный, порядочный и, пожалуй, самое главное, честный. Он потрясающе заботится о Николь. Никто из ее прежних молодых людей не проявлял к ее дочери такой любви, к такому трудно оставаться равнодушной. Конечно, он немного старше, но он обладает мужской притягательностью. Он умный и веселый. Кроме того, она ему доверяет. Когда они впервые встретились, она буквально погибала, а он оказался невероятной поддержкой. Но он даже не попытался воспользоваться ситуацией, и, тем не менее они сблизились, начали прикасаться друг к другу, удерживать руку. Иногда поглаживать друг друга, иногда обниматься. Ей это нравилось. Она чувствовала, что может пойти дальше. Она улыбнулась про себя. А вдруг из-за этой трагедии сможет произрасти нечто постоянное и хорошее? Вовсе не исключено. Ей надоело быть одной и бегать за сложными, нечестными и легкомысленными мужчинами, чаще всего женатыми. В результате чего ей в конце концов приходилось ставить вопрос о ребром, и всегда оказывалось, что выбирали не ее. С Себастьяном все было по-другому. У него всегда находилось время, и он почти ничего не требовал. Она давно ни с кем не чувствовала себя так надежно. Давно никому так не доверяла. Она надела на Николь тренировочные брючки и голубую футболку. «Можно надеяться, что скоро появится Себастьян с новой одеждой». Она отнесла влажные банные полотенца в ванную и развесила их. Тут раздался звонок в дверь. Мария оцепенела. У Себастьяна есть ключи, он обычно не звонит. Просто заходит в квартиру и кричит. Ключа в замке не слышно, звонок прозвучал снова. Мария почувствовала, как у нее очищается пульс, хотя она понимала, что никакой опасности вероятной, нет. Франк Хеден мертв угроза дочери больше не существует. Сделав глубокий вдох, она подкралась к двери и посмотрела в глазок. За дверью стояла Ванья, коллега Себастьяна. Мария открыла. Постаралась принять радостный вид, хотя считала, что при последней встрече Ванья вела себя странно. «Здравствуйте», — кивнув, поздоровалась Ванья. «Себастьяна нет дома», — сообщила в ответ на приветствие Мария. «Ничего страшного», — сказала Ванья. Я, собственно, хотела поговорить с вами. Мария посмотрела на Ваню с удивлением со мной. Почему? Если не возражаете. Мария кивнула и впустила ее, закрыла дверь. Некоторое время они смотрели друг на друга. Даже не знаю, с чего начать. Проговорил Ванья. Торкель подъехал к тротуару и заглушил мотор. Он наклонился вперед и посмотрел на хорошо знакомый фасад. Может, это плохая идея? Наверное. Чего он, собственно, ожидает от визита? Он покосился на пакет с двумя порциями суши, стоящий на пассажирском сиденье. Лучше съесть одну порцию в офисе, а вторую приберечь или выкинуть. Но нет, он пожалеет, если откажется от этого. В каком-то смысле он держал этот визит в голове со вчерашнего вечера, после расставания со старшей дочерью. Элен теперь ходила в школу в пригородном районе йоханнес Изучала ресторанное дело и кулинарию в стокгольмской школе, готовящий персонал для ресторанов и гостиниц. Она решила стать поваром. Или, по правде говоря, за нее это решила ее прошлая школа. Эллен начала учиться в гимназии Йона Бауэра, нацелившись на что-нибудь в сфере туризма. Но весь концерн обанкротился. Почти сразу закрылось 36 школ, и около 11 тысяч учеников оказались вынуждены искать новые места учебы. Школа по подготовке персонала для гостиниц и ресторанов сделала широкий жест ради решения ситуации с учебными местами и приняла к себе довольно многих из закрывшейся школы Эллен. Но Эллен попала не на направление гостиницы и туризм, как она надеялась, а на ресторанное дело и кулинарию. Правда, по словам Ивон, Эллен никогда не проявляла такого интереса к школьным занятиям, как после перевода. Дома она практически поселилась на кухне и готовила минимум половину недельных ужинов. В помещении школы имелся ресторан, и вчера Торкель поехал туда и съел ужин из трех блюд, в приготовлении которых, по крайней мере, частично участвовала элен Пока ему еще не принесли еду, он немного боялся, что ему придется выдумывать хвалебные фразы, ведь на кухне работали только семнадцатилетние, но волновался он напрасно. Еда оказалась невероятно вкусной. Потом он довез дочку до дома, еще раз поблагодарил за вечер и похвалил ее. Перед тем, как выйти из машины, она повернулась к нему, будто что-то вспомнив. «Они собираются пожениться. Ты уже в курсе?» «Кто?» Торкелю потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, кого она имеет в виду. «Мама и Кристофер?» — Лен кивнула. «Когда?» — поинтересовался Торкель. «Не знаю, но они обручились». «Когда?» — повторил Торкель. «На Пасху. Я готовил им торжественный ужин». Торкель лишь кивнул, ожидая, чтобы посмотреть, какие всколыхнутся чувства, почувствует ли он себя слегка преданным. Не потому, что Ивон снова обручился, поскольку ему не сообщили, ни до, ни после. Ощутил ли он тоску? Ревность?» Ни одно из этих чувств не проявилось. Он ощущал лишь радость за Ивон. А обеим дочерям Кристофер, похоже, нравится, так что Торкли предположил, что радуется за них тоже. Да, он действительно радовался, но Эллен, видимо, истолковал его молчание как удрученность. «Ты расстроился? Я говорила, что и следовало рассказать тебе». «Нет, нет, я вовсе не расстроился». Ты же знаешь, что больше всего я хочу, чтобы вам всем троим было хорошо. элен кивнула. Чтобы окончательно убедить ее, Торкель положил руку ей на плечо. Передай ей привет и поздравления. Поздравь их обоих. Обязательно. Спасибо, папа, за то, что приехал. Она наклонилась, быстро поцеловала его в щеку, открыла дверцу, вышла и направилась к подъезду. Торкель проводил дочь взглядом, какая она стала большая почти взрослая, на пути к созданию собственной жизни, частью которой он надеялся ему милостиво позволят по-прежнему быть. Она обернулась, помахала ему рукой и скрылась за дверью. Ушла. Заводить машину он не торопился. Он радовался за Ивон и детей. Но, скажем так, радостью, которая будет при нем всегда... Однако ее место настойчиво рвалось занять давно знакомое чувство — одиночество, более очевидное, когда из него выбираются другие. Оно не отпускало его, когда он проснулся утром, когда поехал в офис. Не отпускало, хотя требовалось довольно много сделать по следам самоубийства Франка Хедена и для окончательного завершения расследования в Турсбю. Кроме того, как всегда, имелась масса административных дел, которых за время его отсутствия накопились целые горы, и которые требовали его внимания. Но ланч ему все равно съесть надо. Урсуле тоже надо есть. Она не знает, что он приедет, но как она поступит? Выставит его. Он взял пакет суши и вышел из машины. Она... Казалось, искренне обрадовалась его приходу и пригласила его войти. Когда он поинтересовался, не помешал ли он, она сказала, что самым увлекательным событием в ее жизни за последнюю неделю было то, что она узнала, кто вылетел из четвертьфинала в телевизионной игре «Потанцуем». Поэтому его визит как нельзя кстати. Они накрыли ланч в гостиной, и Торкель рассказал о расследовании, хотя она уже и так почти все знала. Она поблагодарила за то, что он все время держал ее в курсе, это, вероятно, помогло ей окончательно не сойти с ума. Он почти не мог оторвать от нее взгляда. Новый глаз выглядел потрясающе. Она выглядела потрясающе. У него больше не возникало проблем с тем, чтобы смотреть на нее. Напротив, он не мог на нее наглядеться. И не хотелось уезжать. Хотелось сидеть здесь до вечера. Хотелось, чтобы они открыли бутылку вина, и чтобы в ответ на его слова о том, что он может поставить машину на стоянку и поехать домой на такси, она сказала бы, что у нее есть идея получше. Он может остаться ночевать. Но ланч закончился. Его ждала работа. Ближайшее дело. В 15.00 совещание в главном полицейском управлении. Торкель должен был представить предложение по сокращению финансирования госкомиссии по расследованию убийств. Это касалось всех подразделений. В прошлом году управление превысило бюджет больше, чем на 170 миллионов крон. «О чем ты думаешь?» Торкер вздрогнул. Урсула вопросительно улыбалась ему. Ему не хотелось говорить о бюджете отделения, хотя это было правдой. Он посмотрел на нее. Она так красива. И он ее действительно любит. Он вспомнил, почему приехал. Пустота, чувство одиночества, с которым ему, возможно, будет проще жить, если знать, что ему не предпочли другого. Его не заменили, не сочли худшей альтернативой. Ему требовалось услышать это от нее. Меня интересует одна вещь, над которой я уже долго думаю, серьезно начал он. Что я делал у Себастьянов тот вечер, перебил его Урсула. Он с удивлением посмотрел на нее и кивнул. «Я? Ужинала?» — сказала она так просто, будто весь ланч или даже дольше ждала возможности это сообщить. «Только ужинала?» «Мы поужинали, а к кофе меня подстрелили». «Прости», — он наклонился вперед и взял ее за руку. «То, что мы с тобой не вместе, никак не связано с Себастьяном. Это связано со мной. Но...» «Ты была там, потому что он нравится тебе больше меня». Торкель услышал, как это прозвучало. Будто он отвергнутый маленький мальчик, завистливый и обиженный. Но Урсула тепло улыбнулась ему и медленно покачала головой. «Я была там, потому что с Себастьяном все проще. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но в некоторых отношениях с ним намного проще. Он хочет только одного, это правда». Но для меня дело в том... Она остановилась, прикусила губу, тщательно подбирая следующие слова. «Я не могу выйти за тебя замуж и жить счастливо до конца своих дней, Торкель. Но это потому, что я думаю, что ни с кем не смогу жить счастливо до конца своих дней. Я не могу дать людям того, что они ждут от совместной жизни. Позволь решать мне». — Люди тоже не могут дать мне того, что мне требуется. Торкель лишь кивнул. Тут приводить аргументы труднее. Он мог бы сказать, что готов делать все, что угодно, полностью на ее условиях, только бы имелся шанс, малейшая возможность, что она передумает. Однако он знал, что подобное унижение особого результата не даст. Поэтому он промолчал и встал. — Тебе надо возвращаться на работу? — спросила она, подняв на него взгляд. У меня в три часа совещание в Государственном полицейском управлении по вопросу бюджета. Мне показалось, что мы еще не договорили. Ну, я могу отменить его. Быстро вставил торкель, доставая телефон. Надо правильно расставлять приоритеты.